Жизнь и смерть Карлоса Кастанеды Еще одним мистификатором с множеством лиц и биографий стал Карлос Кастанеда, антрополог и писатель, мифотворец и мистификатор. Его жизнь и смерть были окутаны завесой тайны, которую он сам создал, а поклонники подхватили и понесли дальше. Он учился у колдуна, мексиканского индейца, и создал философию существования, завоевавшую сердца молодежи в 1960-х-1970-х годах. Как могло случиться, что о писателе 20 века оказалось столь мало данных? Никто не мог толком сказать, родился ли он в 1925 году в Перу или в 1931 году в Сан-Паулу, а может быть в 1915? Как он рос, в какой семье, где учился? Вопросов было больше, чем ответов. Его жизненный путь начал прорисовываться только с 1951 года, когда он приехал в США из Перу. Его семья бежала в Перу из Бразилии от преследований диктатуры. Он поступил на курсы журналистики в один из колледжей Сан-Франциско. В 1955 году стал студентом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, учился на антрополога. Получив грант, отправился в Центральную Мексику и несколько лет занимался полевой работой. В 1968 году он написал роман «Учение Дона Хуана. Путь познания индейцев племени Яки». Роман приобрел огромную популярность. Кастанеда позиционировал себя как шарлатана, мага, личность, покрытую тайной. У него не было ни круга друзей, ни среды, ни семьи. Предполагалось, что на самом деле у него имелись жена и ребенок, однако он это отрицал. В качестве его жены представала Маргарет Раньян, утверждавшая, что прожила с писателем 13 лет с 1960 по 1973. Их сыном был якобы Эдриан Вашон, но достоверно это неизвестно. В 1990-х годах наступил прорыв, и Кастанеда начал выходить из своего затворничества. Он читал лекции, проводил семинары, давал интервью. Но его смерть вновь породила загадку. Он не ушел в мир иной так, как это делают другие люди, а буквально исчез, растворился в воздухе. После этого возник слух, что на самом деле он вовсе не умер. Однако официальная дата его смерти считается 1998 год.